Глава восемнадцатая Его хмурое лицо совершенно заросшее. Настолько, что я просто смотрю на него и привыкаю, привыкаю, привыкаю. Если бы встретила его на улице три недели назад, перешла бы на другую сторону. А сейчас мой живот получает самый настоящий удар. Такой, от которого что-то тягучее спускается вниз, растекаясь по бедрам и между ног. От неожиданности мои щеки загораются, И я сгибаю то одну, то другую ногу Чтобы разогнать эту постыдную волнующую тяжесть На нем защитная куртка, застегнутая под самое горло Он похож? Похож на головореза Огромного головореза Даур вертится, и я подбрасываю его повыше, прогнувшись в пояснице Руки заходятся в новом приступе онемения И я морщусь, шагнув вперед Потому что меня тянет к машине, как к магниту «Ты вернулся!» Выдыхаю, блуждая глазами по его лицу и заглядывая в его глаза. Между нами кружатся пушистые снежинки, и мне хочется разогнать их рукой. Боже, он выглядит старше. Сколько ему лет? Этот вопрос преследует меня уже пятый день. Беспокоит и тревожит, как и множество других вопросов. Но сейчас все они разбегаются в голове, потому что мне хочется улыбаться, как идиотки. который я, черт возьми, и являюсь Мне хочется вывалить ему все свои новости Но я молчу Потому что, окинув меня взглядом с головы до ног Максуд хмурится еще больше Отстегивает ремень, бросив громко Отойди Моя улыбка умирает в миг, Потому что он злится на... на меня? Опустив уголки губ, делаю шаг в сторону Чтобы Максуд мог открыть дверь В салоне загорается свет, рвано ложась на его лицо. Его настроение передается мне мгновенно, и я тоже хмурюсь, наблюдая за тем, как на тротуар опускается сначала одна, потом вторая огромная нога. Они, его ноги, одеты в штаны с нашивными карманами и высокие военные ботинки. Выглядит огромным и мощным, особенно его плечи и бедра. Я опять краснею. потому что его тело — это то, что я представляла себе сто раз за эти дни и стыдилась этого. Вспоминала каждое ощущение от соприкосновения с ним и хотела еще. Бестыже и нагло. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, какое успокоение я чувствую от его присутствия. Будто с плеч слетел мешок с цементом. «Дай его мне», — резко говорит Максут, нависнув над нами с Дауром и протянув руки. От его тона я напрягаюсь, чувствуя, как углубилась складка между моих бровей. Мои глаза беспокойно бегают по его лицу, пока передаю ему ребенка. Его челюсти сжаты, вижу даже через его бороду. Он смотрит на меня жестко, пристроив малыша на широком плече и открывая заднюю дверь свободной рукой. «Садись!» Кивает на теплый салон. Слова застревают в горле, а сердце ускоряется. «Это не тот Максуд, которого я... я знаю. Этот другой». Помедлив секунду и бросив на его лицо обеспокоенный взгляд, забираюсь в машину. Подойдя к открытой двери, возвращает мне ребенка, резанув по моим глазам своими, когда наши взгляды встречаются. Усаживаю Даура на колени, но лимит его терпения исчерпан. Он начинает плакать, а у меня ни одной чертовой погремушки, потому что... Они остались в коляске. Пытаясь успокоить сердце, дышу глубоко и громко, пока Максуд захлопывает дверь и возвращается на водительское место. Его перемешанный с морозом запах пробирается в мой нос, который я быстро утираю, натянув на ладонь рукав его толстовки, а потом, начиная нервно стягивать с и капюшон и растягивать комбинезон, в надежде, что это поможет. Настроив на нас зеркало, Максвуд кладет одну руку на руль и спрашивает. «Где коляска?» Ловлю его яркие глаза в отражении. Пока не погас свет, вижу их ледяную голубизну. Сглотнув слюну и ком, говорю. «Украли». Проводя по бороде ладонью, молча смотрит вперед. Тишину разрезает хныканье ребенка, и я быстро возвращаюсь к его комбинезону. «Во сколько тебе нужно его вернуть?» «Требует резко». «Мира будет дома к восьми», — говорю быстро, дёргая за молнию. «Где она?» Подняв глаза, смотрю на его отражение. Максуд смотрит в лобовое стекло. «У неё какие-то курсы». «Давно?» «Пару дней. Я буду присматривать за ним. Это теперь моя работа», — добавляю тихо. Он поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Таким тяжёлым взглядом... что я застываю, впившись в него своими глазами. «Ты сказала ей о своей особенности?» спрашивает он. Меня обдает холодом и руки вздрагивают. О чем он думает? От обиды глазам подкатывают слезы, резко опустив подбородок, прижимаясь губами к шапке Даура, выплевывая. «Нет». «Ты должна была предупредить!» чеканит он. Поджав губы, дышу носом. Раз, другой, третий. Глядя в окно, говорю дрожащим от гнева голосом. «Я могу это делать. Если бы не могла, никогда бы не взялась. Никогда бы не рискнула. Ребенком!» Повернув голову, смотрю на него и повторяю громче. «Я могу это делать. Думаешь, я совсем без мозгов?» «Решение должна принимать Мира», — произносит неумолимо. «Он мне не верит». Это злит так, что я не хочу на него смотреть, поэтому смотрю в окно, качая на руках Даура. Если бы я сказала Мире, она бы никогда, никогда не доверила мне его. Если бы я сказала ей то, чего не рассказывала никому и никогда, потому что это никого не касается. Моя особенность слилась со мной. Я не хочу говорить о ней ни с кем, это никого не касается, только меня». Я попрошу ее найти кого-нибудь другого. Если это то, на что он намекает. Очевидно, это так. Потому что в ответ на эту реплику Максут пристегивает свой ремень и молча отъезжает от тротуара. Игнорируя всякую горечь во рту, тихо напеваю малышу, глядя на мелькающие за окном картинки. Мои уши горят. Их жжет его подарок. Тот, с которым я не расстаюсь уже пять дней. Тот, из-за которого я соврала своей матери. Я врала и часто, так что мне не привыкать. Ради него я соврала, не задумываясь. Лишь бы не расставаться с этими проклятыми серьгами. Теперь я хочу их снять. Я не знаю, куда он нас везет. Я вижу, как мимо проносится знакомая ограда, а через несколько поворотов мы вливаемся в поток машин на широком проспекте. Даур замолкает, сжимая в крошечной ладошке мой палец. Я смотрю на его личико, и образы голубоглазых малышей Стираются из моей головы, потому что теперь даже в моих неосознанных мечтах этим малышам не место. Максуд паркует машину у большого торгового центра, резко и прицельно вращая руль одной рукой, загоняя ее задом в окно между двумя другими машинами. «Останьтесь здесь», — бросает, выходя из машины. Я не собираюсь спорить и отвечать тоже. Его нет целую вечность. Разве мне привыкать его ждать? Даур тихо сопит. Откинув голову на сиденье, наблюдаю за парковкой, по которой снуют машины и люди. Он возвращается с собранной коляской, которую тащит на плече. Она завернута в пленку. И я не могу как следует рассмотреть. Но когда мы возвращаемся домой в гробовой тишине, и он раскладывает ее, достав из багажника, я вижу, что это не совсем та коляска, что была у Даура раньше. Но она такого же цвета. Почти такого же. Боже. Очень похожего цвета. Смотрим друг на друга, пока я топчу свежий снег рядом с багажником машины, держа мальчика на руках. Спасибо. Говорю, разворачиваясь и направляясь к дому. Если он восполнил потерю из самых простых побуждений, то цвет, цвет он выбрал для меня. Но это никак не может унять сжимающую горло обиду и разочарование.